Ему было неудобно, ноги болтались, а все тело было избито. Несколько человек подняли его и побежали с ним к выходу. Рука его лежала на чьем-то плече. Он обернулся и виновато взглянул на нас. Толпа выбежала вслед за ним в ворот цирка. Мы втроем вернулись в отель. Бред поднялась наверх. Мы с Биллом пошли в столовую первого этажа, поели крутых яиц, И выпили несколько бутылок пива. Пришел Бельмонте, уже в обычном платье, и с ним был его импрессарио и еще двое. Они сели за соседний столик и заказали еду. Бельмонте ел очень мало. Они должны были ехать семичасовым поездом в Барселону. На Бельмонте была рубашка в голубую полоску и темный пиджак. Он ел яйца в смятку. Остальные ели полный обед. Бельмонты ничего не говорил. Он только отвечал на вопросы. Билла утомил бой быков. И меня утомил. Зрелище боя всегда очень волновало нас обоих. Мы молча ели крутые яйца, и я смотрел на Бельмонта и на людей за его столиком. Видимо, это были люди серьезные и деловитые. «Пойдем в кафе», — сказал Билл. «Мне хочется абсенту». Шел последний день фиесты. Небо заволакивало тучами. Площадь была полна народу, пиротехники готовили фейерверк к вечеру и накрывали его буковыми ветками. Кругом стояли мальчишки. Мы прошли мимо стоек с ракетами на длинных бамбуковых палках. Перед кафе собралась большая толпа. Играла музыка, плясали танцоры. Проносили великанов и карликов. «Где я одна спросил я Билла. «Не знаю». Мы смотрели, как наступает вечер последнего дня фиесты. От абсента все казалось лучше. Я пил его без сахара, и он приятно горчил. «Мне жаль Кона», — сказал Билл. Ему было очень тяжело. «А ну к черту», — сказал я. «Куда, по-твоему, он поехал?» «В Париж». «А что, по-твоему, он там будет делать?» «А ну его к черту!» «Что, по-твоему, он будет делать?» «Сойдется опять со своей старой любовью». «А кто его старая любовь?» «Некая Фрэнсис». «Мы выпили еще псенту». «Когда ты уезжаешь?» — спросил я. «Завтра». Немного погодя Бил сказал. «Ну что же, фиеста прошла чудесно». «Да», — сказал я. «Все время чем-то были заняты. Даже не верится. Похоже на изумительный кошмар». «Почему не верится?» — сказал я. «Я всему поверю. Включая кошмары. Что с тобой?» «Скверно?» «Да черт, скверно! Выпей еще абсенту!» «Эй, подойдите сюда! Еще абсенту этому сеньору!» «Мне очень скверно!» — сказал я. «Выпей, — сказал Билл. — Пей медленно!» Становилось темно. Фиеста продолжалась. Я начал пьянеть, но от этого не чувствовал себя лучше. «Ну как? Скверно! Хочешь еще?» не поможет. Попробуй. Никогда нельзя знать, может быть, именно эта рюмка поможет. Эй вы, Еще абсенту этому сеньору. Я сразу налил воды в абсент и размешал вместо того, чтобы дать ей стечь каплями. Бил бросил в стакан кусочек льду. Я ложкой помешал лед в темной мутной смеси. Вкусно? Очень. Не пей так быстро, тебя стошнит. Я поставил стакан. Я вовсе не собирался пить быстро. Я пьян. Еще бы! Этого ты хотел, да? Именно. Напейся. Разгони тоску. Ну, хорошо. Я пьян. Этого ты хотел. Сядь. Не хочу, сказал я. Я пойду в отель. Я был очень пьян. Я не помню, чтобы я когда-нибудь был так пьян. Вернувшись в отель, я поднялся наверх. Дверь в комнату Бред была приоткрыта. Я сунул голову в комнату. Майкл сидел на кровати. Он помахал мне бутылкой. «Джейк!» — сказал он. «Идите сюда, Джейк!» Я вошел в комнату и сел. Комната ходила ходуном, если я не смотрел в одну точку. «Знаете, ведь Бред уехала с этим Матадором!» «Неправда!» «Правда!» Она искала вас, хотел проститься. Они уехали семичасовым. Вот как? Зря это она, сказал Майкл. Не следовало ей этого делать. Нет. Хотите выпить? Я сейчас позвоню, чтобы подали пиво. Я пьян, сказал я. Я пойду к себе и лягу. Вдрызг. Я сам был вдрыск. Да, сказал я, вдрызг. Ну ладно, сказал Майкл. «Идите спать, Джейк!» Я вышел из комнаты, пошел к себе и лег на кровать. Кровать закачалась, я приподнялся и стал смотреть в стену, чтобы остановить качку. За окном на площади шумела фиеста. Но она утратила всякий смысл. Потом приходили Майкл и Билл, звали меня вниз пообедать с ними. Я притворился спящим. «Он спит, не трогайте его!» «Он пьян, как стелька», — сказал Майкл. Они вышли. Я встал, вышел на балкон и стал смотреть, как танцуют на площади. Мир перестал кружиться. Он был очень ясный и четкий, лишь слегка затуманенный по краям. Я умылся, пригладил волосы. Лицо мое в зеркале показалось мне странным. Потом спустился вниз в столовую. «Вот он», — сказал Билл, — «молодец, Джейк, я же знал, что ты не раскиснешь». «Привет, старый пьянчуга», — сказал Майкл. Я захотел есть и проснулся. «Поешь супцу», — сказал Билл. Мы пообедали втроем, и казалось, что за нашим столиком не хватает по крайней мере шести человек.